Часть первая, глава одиннадцатая. КААРИС Вот уж никогда бы не подумала, что встречу в Иастриуме вампиров. Но они даже меня узнали, мою суть, потому что вежливо поклонились и предложили свою помощь. Я погрузилась в светскую беседу и на какое-то время даже позабыла, где именно мы находимся. Словно перенеслась в недалёкое прошлое, вычеркнув кошмар последних дней. Но пока я отвлеклась, мое чудище, мрачно сидящее напротив, умудрилась сделать пару глотков того странного напитка, которым его угостил хозяин этой ночлежки. Точно не благородное вино, а дрянь какая-то. И ледяные грани. Не знаю уж, что за яд там был. Только мое страшилище стало таким же безумным, как и заинтересовавший меня эльф. Я еле успела выхватить у него из подноса кружку и вылить оставшееся содержимое на пол. «Позволила она!» — возмущённо выкрикнул в это время Синдер, совершенно неясно к чему. «Подданным!» — продолжил он, гневно раздувая ноздри. Только по этому слову я сообразила, какая именно фраза его так задела. А ведь после неё мы уже обменялись множеством других за 20-30 минут разговора. «Да ты мне много раз сказала, что между нами ничего не будет!» «Потому что ты дитя горы неба, а я лесной дикарь!» «Так вот! Я пошёл обратно, к своим! А тебе и без меня есть кому позаботиться!» Выдав всё это, злющий монстр вылетел из ночлежки, при этом так хлопнув дверью, что стаканы на ближайших к выходу столах звякнули. Мы все замолчали. Лично я от растерянности и странной смеси страха и злости. Детская какая-то выходка, задачившая и поставившая меня в глупое положение. Я вроде как официально признала, что это дикое чудовище моё. И тут оно устраивает скандал, словно... Неприлично ужасно. Такая сцена в присутствии существ, знающих, кто я и какую честь оказала этому дикарю. Но... Главное было даже не это. «Какой он горячий!» Внезапно прервал тишину эльф, а потом встал и, пошатываясь, вышел вслед за моим, вернее, уже не моим монстром. А я всё пыталась понять, почему Синдер так разозлился. Ладно бы просто обрадовался тому, что есть на кого переложить заботу обо мне. Это было ожидаемое поведение для дикаря. Он ведь с самого начала собирался довести меня лишь до ближайшего города. И то, что мне померещилось, показалось, что он вдруг передумал, это просто потому, что я расслабилась и перестала видеть в нём неотёсанного лесного варвара. Зря. Вот только непонятно, как мне теперь добираться до драконьей звезды. Вампиры, конечно, настоящие аристократы, но вряд ли ради меня изменят свои планы. А мне надо поскорее домой. Как можно скорее. К тому же, после того, что случилось с отцом, я не готова доверять кому-то, кто может быть в этом замешан. Тем более вампирам. Они же любители влезть во всевозможные интриги. Мало ли что могло произойти между их верхушкой и моей семьёй. Так что придётся опять наступать гордости на горло и идти искать этого вспыльчивого дикаря. Он мне нужен. Извинившись за поведение своего спутника, я попрощалась и вышла на улицу. Была тёмная ночь, но, к счастью, я прекрасно видела в темноте. Вот только страшилище уже успело куда-то скрыться. И эльф тоже. Исчезновение эльфа меня очень насторожило, потому что передвигался он не очень уверенно и далеко уйти просто не мог. Сначала я, даже не задумываясь, прошлась по двору, прислушиваясь и внимательно присматриваясь. Но как раз когда я услышала какие-то подозрительные звуки в одной из пристроек, а потом, подкравшись поближе, разглядела хозяина ночлежки, разговаривающие вас с такими же жуткими громилами, как и он сам, неожиданно вспомнила, что в случае опасности не обернусь в дракона. Я — слабенькая девчонка, пристукнуть которую сможет любой, кто пожелает. А если вдруг во мне начнёт просыпаться магия, и при этом я не смогу сменить ипостась, то умру. Я умру от собственной магии. Смешно. Вот только вместо того, чтобы бежать обратно под защиту вампиров, я тихонечко покрылась по тропинке, потом занырнула в кусты и, прижавшись к стене пристройки, мелкими шажками добралась до двери. Мне хотелось не только подслушать, о чём они разговаривают, но и посмотреть, что там вообще происходит. И лучше бы я этого не делала. У меня внутри всё заледенело, словно одна из величественных граней, оружие и защита нашего рода, внезапно пронзила меня насквозь. Громилы торговали живым товаром. Нет, я знала, что подобное существует. Знала, что люди часто обращаются с пленами, словно те — их собственность. Знала, что вампиры иногда меняются своими… любимцами. Знала, что в пещерах гномьевых хребта многие трудятся совсем недобровольно. Только одно дело услышать об этом совершенно случайно, проходя мимо или стоя рядом, и тут же старательно забыв. Совсем иное. Подслушать, затаившись в темноте, в нескольких шагах от тех, кто этим занимается, находясь в слабой человеческой ипостаси, и не имея возможности вмешаться. Безумную идею вылезти и предложить преступникам денег я отвергла сразу. Ему же вот-вот кто-то должен был заплатить, а я прекрасно знала такой тип существ. Они предпочтут получить одну монету на сейчас вместо десяти, но завтра. И даже если я смогу убедить их, что у меня действительно есть возможность заплатить, пусть не за всех, а только за одного, всё равно. Внезапно я поняла, что сомневаюсь, потому что мне страшно. Страшно сделать эти несколько шагов, отделяющих меня от трёх огромных мужчин. Как-то позорно быстро я растеряла свою уверенность. Но когда всё же решилась хотя бы попробовать поторговаться, троица захлопнула дверь в пристройку и пошла к воротам. Очевидно, пришёл покупатель. Времени у меня было очень мало, критично мало. И сил тоже. Но замок оказался магическим. Наверное, в мире людей это было правильно. Умельцев скрывать любые засовы или просто силачей, способных вынести дверь с петель, тут найти проще, чем мага. Или дракона. Зато против меня магические замки бессильны. Я приоткрыла дверь, просочилась внутрь и огляделась. Ледяные грани. По всей пристройке валялись тела в магических путах. Высокие и сильные мужчины разных рас, причём все опоённые тем же самым ядом, который пил эльф и глотнул синдер. Сначала я пыталась найти своё чудовище, а потом принялась сдирать путы со всех, кто попадался мне на пути. Не потому что очень хотела спасти всех. Нет. Это были не мои поданные, и я не обязана была о них заботиться. Но мне нужны были те, кто позаботится обо мне. Те, кто отвлечёт внимание и, да, возможно, пострадает при этом. Зато они вновь были свободны, пусть и ненадолго. Но может быть, кому-то повезёт? Они были очень слабы, плохо понимали, что происходит, путались у меня под ногами, говорили какую-то невнятную чушь. Однако большинство медленно пошатываясь или вообще ползком выбирались во двор. И кто-то уже догадался устроить шум. Может быть, городская стража придёт на помощь. Мой дикарь нашёлся довольно быстро. Эльф валялся рядом с ним и, по-моему, просто спал. А вот Синдер «Его стукнули чем-то тяжёлым, госпожа. Прямо по затылку. Много крови», — прошептал возникший практически из пустоты вампир. «Я не стала оборачиваться. Отвратительное зрелище, хотя лицо, скорее всего, скрывает капюшон. Кровь пробуждает вампиров животные инстинкты, даже в древних». «Он мой подданный», — уверенно произнесла я, сжав кулаки, чтобы чувствовать себя сильнее. «Мы не выпьем его целиком», — в голосе вампира слышалось. Нет, не сочувствие, но намёк на понимание и уважение. «Зато вынесем вас отсюда в лес». «Тогда и эльфа тоже». Я закрыла глаза, смиряясь с не очень приятным решением. «Просто... у меня не было другого. Здесь было опасно» а тот, кто должен был оберегать меня от опасности, лежал у меня под ногами без сознания. Хорошо. Усмешку вампира я не увидела, но услышала. В ту же секунду меня подхватили на руки, и я зажмурилась, чтобы не видеть, как мелькают перед глазами дома, деревья, поле вдоль дороги, деревья. Ждите, госпожа. Эльфы швырнули рядом со мной спустя несколько минут. А вот чудовище. Я уже успела испугаться за него, ощутить чувство вины и разозлиться на свою беспомощность. А когда была близка к тому, чтобы расплакаться от бессилия и безысходности, тело Синдры бережно отпустили мне под ноги. «Благодарю за помощь. А где ваш друг?» — произнесла я, вытерев пару предательских слезинок, и попыталась натянуть на лицо маску непринужденного спокойствия. Конечно, я с самого начала была уверена, что всё будет хорошо, и доверяла заключившему со мной соглашение вампиру. Он же не рискнул бы меня обмануть, ведь я дракон. Мы закончили наше совместное дело, и наши пути разошлись. Мой знакомый пошёл своей дорогой, а я решил проследить за вами. Это было правильное решение. Я натянула на лицо подобие улыбки. «Какие у вас дальнейшие планы?» «Главное — не начать его умолять остаться с нами до рассвета, чтобы дать нам спокойно выспаться. Я настолько устала, что готова уснуть прямо на земле». «Да, кстати, госпожа, это же ваши вещи». Мужчина с улыбкой протянул мне топор моего чудовища и его походный мешок, а потом скинул с головы капюшон. Это был знак доверия, я его оценила, уважительно поклонившись. Конечно, драконы сильнее и физически, и магически, но у вампиров тоже множество достоинств, поэтому мы стараемся поддерживать нейтралитет. Мы вообще со всеми стараемся его поддерживать, но с большинством просто потому, что так удобнее. А с вампирами — потому что исход сражения не всегда предрешён, а вот сотрудничество всегда взаимовыгодно. Ледяные грани. Наш спальник. Ещё бы костёр развести, и я была бы совсем счастлива. Хотя сейчас мне хватит и тёплой шкуры. Правда, про дальнейшие планы мне так и не рассказали, но уже было всё равно. — Спокойной ночи, госпожа. Я разбужу вас перед уходом. — Спасибо, — проговорила я, быстро залезая в тёплый уютный мешок чуть ли не с головой. И уснула. Сразу, как только закрыла глаза.